Два дня он меня не трогал и ни о чем не напоминал, но я устал жить в страхе. Все вышло само собой. Ночью мое проклятие проткнуло его, и он не проснулся. Я убежал от своего греха, заперся в ванной, молился и плакал, а потом пошел искать дорогу на чердак. Ни чердак, ни дороги к нему не нашел. Тогда я спустился во двор и взобрался на крышу по пожарной лестнице. Я стоял там, у самого края, когда рассвело. Мир стал бирюзово-золотым, и стрижи пронеслись с радостными криками. А я стоял и не мог заставить себя прыгнуть. Это оказалось страшнее, чем я думал, намного страшнее. Я, пух от слез, шатался и просил ветер помочь мне, но он был слишком слабый. Я стоял так долго, солнце уже поднялось, а я так и не смог себя заставить. Потом услышал жуткий вопль. Мне показалось, что кричит сфинкс. И ноги толкнули меня сами. Я шагнул вперед, поскользнулся, чиркнул ногой по закругленному железному листу и повис на руках. И сразу понял, что ни за что не выпущу этот край крыши, даже если провешу долго, даже если устану, даже случайно. Я висел и плакал, потом подтянулся и лег грудью на край. Ладони горели и кровоточили. По ноге что-то стекало. Кет начал промокать. Я знал, что я трус. Лежал и ненавидел себя. Край крыши втыкался мне под ребра. Солнце пекло. Кто-то из девушек увидел меня из окна их корпуса. Я услышал еще один крик и вылез на крышу целиком. Но встать и спуститься не смог. Так и лежал, пока два белых длинноруких паука не утащили меня вниз. Позже я пытался сделать это еще раз. «По-другому, но и во второй раз мне не удалось. Слепой пришел ко мне в могильник, в безразмерном белом халате, в котором их поместилось бы еще двое. Влез на кровать, сел по-турецки и долго слушал мое молчание. Потом спросил, «Зачем?» «На мне великий грех», — сказал я, «его не искупить». Волк отучил меня доверять им, и я ждал. «Что скажет этот, затаившийся в себе?» Не милый, каким когда-то казался волк, а совсем наоборот. От него можно было ждать чего угодно. Он мог обернуться сфинксом, которому я дал обещание, и нарушил его. «Если хочешь оставаться с нами, тогда мне пришлось бы уйти. Мог обернуться волком и сделать из меня бритву. Я не сказал, кого мне было велено навеки посадить на цепь за порогом дома. Он мог решить, что обязан мне, а этого я не хотел». «Возвращайся», — сказал он. «Никто не узнает». «Почему?» — спросил я. «И что взамен?» «Дурак», — ответил слепой и ушел. Я вернулся. Время течет. Мой грех по-прежнему на мне. Так будет всегда, пока я жив. Я ничем его не искуплю. Сквозь стены проходят призраки, но лишь один из них улыбается, показывая клыки». Он на подоконнике, когда я отдергиваю занавеску. Он подстерегает меня в душевых кабинках. Он лежит в ванне, когда я хочу туда влезть, и смотрит из-под воды горящими глазами. Я почти привык к нему и больше не срываюсь при встречах. Чтобы не видеть снов, я ложусь позже и встаю раньше, чем прежде, потому что в снах он может сделать со мной все, что угодно. Я устал от него, а он устал от меня, но избавиться друг от друга мы не можем». Таблетки помогают, но ненадолго. Утром я спускаюсь во двор и кормлю собак. Тех, что бегают в предрассветные часы по ту сторону сетки, в наружности. Они уже знают и ждут. Половина моего ужина. И они рассказывают мне о своей бродячей жизни, а я — о своей. Они живут в стае, я тоже. Нам есть о чем поговорить. Я никогда не спрашиваю, знают ли они, что такое грех. Но мне кажется, они знают. Иногда, очень редко, я творю для них чудеса. Заживляю порезы на лапах, наращиваю шерсть на ожогах или сотворяю фантом большой белой суки, немного похожей на северного медведя. Им нравится гонять его вдоль сетки. Потом мы расходимся. Они убегают по своим дрочливым делам, и я ухожу в дом. Бывает, в коридоре я встречаю слепого, который возвращается с ночной прогулки. Чаще это случается по пути во двор, но иногда и на обратном пути. Мне кажется, если выйти среди ночи, он будет повсюду, в миллиарде обличий, совсем как мой призрак. Но ночью я не выхожу. Я боюсь темноты. Я боюсь темноты, боюсь своих снов, боюсь оставаться один и входить в пустые помещения. Но больше всего я боюсь попасть в клетку один. Если это когда-нибудь случится, я, наверное, там и останусь. А может, не выдержу, выйду оттуда как-нибудь не по-человечески, и это будет еще хуже. Не знаю, буду ли я гореть в аду. Скорее да, чем нет, если он все таки существует. Хотя я надеюсь, что это... Не так.